Хрущев, мы им покажем Кузькину мать. С Никитой Сергеевичем Хрущевым встречаться приходилось несколько раз, иногда близко, иногда на расстоянии. Близко на четырнадцатом съезде комсомола мы стояли возле дворца съезда в Кремле, а он появился внезапно, то ли из кабинета, то ли из машины. Делегаты бросились к нему. Один приколол значок из Бурятии, другие тоже потянулись, но Никита Сергеевич развел руками, снял шляпу и сказал «Вали идти туда все». В шляпу посыпались значки, ленточки, даже мандаты. Он зашел во дворец, где начинался съезд, сказал пламенное слово, оттягивая подтяжки и отпуская их с легким шлепком. Потом выступали многие. Запомнилось выступление Кузьмы Северинова, Шахтера с Донбасса, уже бывшего тогда героем соцтруда. Кузьма знал предпочтение Хрущева, обрушился на американский империализм, а для примирения предложил построить подводный тоннель соляски на Чукотку. Давайте на это деньги под аплодисменты зала и хохот Хрущева восклицал они там вам покажем, Кузькину мать, употреблял непереводимый и часто встречающийся у Никита Сергеевича образ. Здесь же, во дворце съездов, и был на многочисленной дружелюбной встрече с Жвахралалом Неру, легендарным индийским лидером. Зал буквально кипел выкриками «Хинди, Руси, пхай, пхай!». Этот лозунг о братстве и дружбе пронизал общество еще с тех пор, как фильм «Бродяга» с легендарным Раджем Капуром триумфально прошествовал по всем сельским и городским клубам страны. Везде звучала песня «Никто нигде не ждет меня, бродяга я, бродяга я». Да в это время Хрущев и Булганин съездили с визитом в Индию, где их приняли как лучших друзей. Одним словом, с Индией была дружба. Анкит Сергеевич вел вечер. Он был бодр, энергичен и обратился к москвичам. Дорогие друзья, к нам приехал наш большой друг и товарищ Джахаварал, потом поправился. Джавахалал опять поправился. Жахар лал и, почувствовал, что точно не выговорит имя, махнул рукой и облегченно закончил. К нам приехал наш друг Неру. Да, имя друга не всегда удается выговорить. Скаба. Яки-таки проблемы, Секретарь ЦК партии Украины по идеологии. Скаба был человек серьезный и решительный. Он пришел на пленум. Комсомол Украины и терпеливо выслушивал выступления молодых энтузиастов. А в это время, конец 60-х годов, было какое-то поветрие, даже мода проводить всякого рода социологические исследования, ставить для изучения различные проблемы, иногда в ущерб делам практическим. Скаба слушал, слушал, потом решительно пошел к трибуне. Зал замолчал бы выдержал паузу и сказал много раз повторяющиеся потом слова Проблемы, проблеме. Какие такие проблемы? У нас одна проблема побудувать и коммунизм, то есть построить, побудувать и коммунизм оказалось неисполнимой задачей. Но ну и количество социологических исследований, и постановка зыбких проблем значительно уменьшились. Жуков Ваш писатель придумывает. На 70 70-летие великого маршала мы, секретарь ЦК Аручунян, инструктор военного отдела Байбиков и я, пришли поздравить Георгия Константиновича с юбилеем. Большое начальство его еще боялось, а издатель молодой гвардии вполне сгодился. Маршал сходил переодеться. Надел орденский мундир, с удовлетворением кивал, когда в юбилейном адресе говорился обо всех битвах, где он участвовал. Выпили по рюмке коньяка, я подарил ему новый тихий дон в одной книге. Маршал погладил его и сказал. Любимый писатель, поблагодарил за антологию стихов о России, о русская земля и оценил. Мы на фронте любили патриотическую поэзию. Там был большой разговор о победе в Сталинграде о молодом солдате, спросили о блокаде Чайковского. Он отозвался плохо. Особо его возмутило место, где он прилетает в блокадный Ленинград. Я у него как ел с неба. Непрекаемый авторитет, от каких громила командир. Всем об этом только заявляющий. Ведь летал даже без приказа назначения. Не имел его с собой. Собьют -то кто генералов. А Клима чуть ли не пинком выгонял с этого места. Чушь! Командующий-то для меня первый маршал, а я его уважал. Позднее, когда я рассказывал об этом Чайковскому, тот свел критику к сапогам. Жуков Скорняк, а я написал, что у него сапоги скрипели, он обиделся. Да, тут приходит на ум строки Пушкина. Суди, дружок, не выше сапога. Дети. Ульяна выбирает счастливую пуговку. На вечере вручения премии Ушакова ведущий председатель жюри «Народный артист» Михаил Ножкин, вручая мне диплом лауреата, заявил. — А еще я хочу поздравить нашего лауреата. Только что пришло сообщение, что у него родилась вторая правнучка. Зал доброжелательно зааплодировал. А мне-то было каково. В перерыве подошла женщина и сказала. — Вы знаете, что тому, у кого рождается правнук, отпускается половина грехов? Я воскликнул. «А у меня же вторая!» Она серьезно ответила. «А у кого дед, тому все сто процентов!» Да, больше грешить не стоило. Старшая правнучка Ульяна, которая пять лет уже не расставила меня в тупик своими вопросами, размышлениями и планами, вот, например. Она часто просит рассказать историю из моего детства. Когда мы, я, брат и мама с отцом ехали на санях по тайге из Омска в райцентр, Больше речи, Иртыши. Мне было столько же, сколько ей сейчас, около пяти лет. Мы сидели, запрятанные в тулупы, высовывались, чтобы посмотреть на заснеженные ели. а мы снова запихивала нас туда, чтобы не замерзли. В очередной раз мы высунулись и увидели, как из леса выскочил заяц, и петля, и кинулся нам навстречу. За ним выбежала рыжая, почти красная леса, и заяц, заверещав, прыгнул к нам в сань. Вот оно, спасение! Куда он зевался? Нас снова затолкали в тулупы. Потом мы приехали на постоялый двор, тогда такие были на дороге, ну, вроде наших гостиниц, только деревянные из бревен. Вождя нам навязали на морду мешки с всем, нас загнали на палате, откуда мы с братом Стаськой, который на полтора, ну, на два года старше меня, поэтому был задавакой и умником, выглядывали вниз на суетящих с хозяев, которые занесли с улицы два белых круга. Да же было молоко, только замороженное. В Сибири холодильников не было, на столе похтел двухведерный самовар. Хозяйка с мамой готовили пельмени, вырезая стаканом из раскатанного тонкого теста кружочки и закладывая туда мясо. Потом хозяйка громко сказала, «А сейчас сделаем три счастливых пельмени». «Как это?» — спросили мы. «Вот в первый мы закладываем копеечку, значит, кто съест будет богатым, во второй пуговку, кто его съест будет умный» а в третьей ниточку, у кого будет невеста. Успешно ели со всеми пельмени ожидали, кому ж попадутся счастливы. Вдруг хозяин закричал, — Вот у меня копеечка, значит, будешь богатым. Пуговичку, конечно, съел почти старший брат Стаська, он же Да него я тоже порадовался. А ниточка оказалась в моем пельмене. Все закричали, «Невеста — Невеста! А я заплакал, — Не хочу невесту, хочу к маме. Мама подошла, обняла. — Ладно, ладно, побудешь со мной. Лена несколько раз просила на ночь рассказать эту историю, а потом глубокомысленно заметила. — А вот мне бы хорошо, бы пуговка попалась. Молодое поколение выбирает не денежку, не невесту, а ум. Футбол моя отрада. Послевоенная школа в Камышине Полтавской области. Сельская Камышня, небольшой районный центр. Школа в ней фашистами, учимся в три смены в каком-то бывшем купеческом доме. Наша третья смена кончается вечером, в семь часов. и школу идем с самодельными фонарями, со стеклянными стенками и свечкой внутри. Она часто тухнет, и мы идем в потемках по грязи. А асфальтированных дорог в селе, конечно, нет. Лишь в одном месте гранитная каменка, то есть утрамбованные камни. Мы, четырех-пятиклассные пацаны, были заядлые книгачей. Обошли все дома, собрали все книги. Немного. Всего сто книг было в районной библиотеке. Все уничтожили сожгли немцы. Вот как заботились цивилизованные европейцы о внедрении варварства среди населения. Сельпо вместе с хлебом стали неожиданно поступать книги для продажи. Там мы и приспособились в уголке читать по разрешению продавщицы, матери, Пашки и Баженова, читать, передавая друг дружке книги. Это чтение продолжалось года три-четыре. Помню, как в сорок девятом или пятидесятом году прочитал толстенную книгу Джеймса Олдриджа «Дипломат». Потом уже через 30 лет я принимал Олдриджа в издательстве и удивился, что он смог так тщательно писать послевоенную Москву. Оказалось, бывал и в 44-м, и в 52 -м. Он был простой парень, а я-то представлял англичанина толстым под Черчилль и сигары Вторым нашим послевоенным увлечением после блестящих побед московского «Динамо» над англичанами с общим счетом 19-9 стал футбол. Поля для игры не было, меча футбольного тоже, старенькие сапоги разлетались от ударов. И тут нашим спасителем стал сапожник дед Жебет, у которого жил Толя Цып, будущий академик медицинской медицинское светило. Мы ускользали с занятий, бежали на пусты, гонять зашитый-перезашитый волейбольный мяч. Ведь Колыско, щеголявший толстыми американскими ботинками, выданными ему как сыну фронтовика, даже сочинил наш гимн. «Футбол моя отрада! Люблю играть в футбол, люблю удрать с урока и вбить в ворота гол. Вот этот тудер с урока и привел в результате к двойке, что вообще-то для меня было редкостью. Мама не знала, что такое ювенальная юстиция, и отвесила мне пару горяченьких кушаком от вышты рубашки, в которой я играл сцену в сказке 12 месяцев», гордо провозглашая стихи «Я апрель, молодой и гордый, февралю и марту, брат». Она еще довольно внятно приговаривала при наказании «Вот к тебе, молодой и гордый». И в наказание я... Вместо футбола должен был переписать за две недели всю капитанскую дочку. Пушкинскую книгу я переписал и даже полюбил ее с тех пор. Если исключить первые два дару кушаком, то ювенальную юстицию вполне можно ввести в переписывание классики. И не больно, но полезно. Общее дело. Военное и послевоенное поколение удивляло своей четкостью, организованностью обязательным служением общему делу. Два случая. В Николаеве, в здании Центрального райкома партии, выделили на третьем этаже комнатку для ветеранов. Ну, раз в месяц соберутся, ну, два. А руководитель организации, Иван Васильевич, фронтовик с иконостасом орденов и медалей, правда носил он орденские колодки, приходил каждый день, да еще к общему рабочему времени, к девяти часам. Помню, он обгоняет по лестнице на втором этаже Светлану, которая говорит ему, «Ну, куда вы так торопитесь себе жить, Иван Васильевич?» Он отмахивается, бормочет. «Опаздываю, опаздываю». Время было без пяти девять. Никаких встреч он не назначал, да и работа у него была добровольна. И второй случай в Санкт-Петербурге. Замечательная Санкт-Петербургская академическая хоровая капелла под руководством выдающегося хормейстра и дирижера Владислава Чернушенко пригласила в город Валентина Распутина. Отметьте 80-летие. Хор, как всегда, чудесно пел. Мы приветствовали Валентина, и вдруг я вижу в зале 102-летнего академика, великого хирурга-пульмонолога Федора Григорьевича Углова. Я знал, что он до 95 лет делал операции, то, что он делает тут в 102 года. Я спустился в портер, пожал ему руку и спросил, «А вы-то как тут?» Федор Григорьевич ответил, «Общее дело». Общее дело. Япония три раза изменила. Как понимают шутки в Японии, я не знал. Вот попал в эту далекую страну в 1968 году, да еще во главе молодежной делегации. В те времена японские коммунисты, они были сильной партией, поддерживали Маодзедуновскую политику, а нас считали ревизионистами. Нас с Японией надо было дружить и Комитет молодежных организаций послал мощную делегацию в саппор в этой столице будущих Олимпийских игр, и проходил наш советско-японский фестиваль. Делегации был народ надежный, красивый и разный, блистал и всех влюбила в себя, правда, на расстоянии красавица-кинорежиссер Лариса Шипитько, успокаивая твердых патриотов «Да я юха мовна, не звала Называла восторг Лариса Голубкина, известная всем по фильму «Гусарская баллада». Мягко втолковывала истинное кино Наталья Величко. А Женя Райков, заслуженный артист Большого театра, никому ничего не втолковывал, а пел и пел щедро дариваю японцев, да и нас тоже. Играл вдохновенно на скрипке будущий дирижер Владимир Спиваков, да много и других достойных ребят. В Саппор был митинг, потом шествие по улицам, поиграли в волейбол, потом был прием с хорошим японским пивом. Я сидел за столом с крепкими профсоюзными лидерами, договорились о политике не говорить, болтали во всем, но хозяев не расшевелили, рассказали пару анекдотов, японцы вежливо покивали, но не смеялись, наш юмор не принимают. И решил я под конец беседы рассказать солдатский казарменный анекдот. «Маша», — спросил в конце жизни муж, — «скажи мне честно, ты мне изменяла? Я тебе три раза». Маша ответила — Ну, ничего, я тебя тоже несколько раз изменяла. Один раз с Мишей, второй раз с футбольной командой, а третий с симфоническим оркестром. Японцы вежливо поулыбались, а я себя покорил за анекдот такого пошиба. Пошел танцевать вальс, который танцевать, в общем, не умел. В середине танца за столом у профсоюзников раздался громкий хохот. лица они зовут. Валерий, Валерий, подхожу. Все поднимают вверх большой палец. В чем дело? Японский переводчик объясняет, в футбольной этой команде одиннадцать человек, а в симфоническом оркестре тридцать. До японцев анекдот теперь дошел. Японии нужно шутить четче, доходче и патронов не жалеть.